В Санкт-Петербурге выяснилось, что попасть в а р м и т а ж не так-то просто. Нужно сначала отстоять длиннющую очередь. И хотя Лила с папой и мамой по совету родственников приехали туда не свет не заря, к их изумлению у кас уже выстроился длиннющий хвост, в основном состоящий из родителей с детьми всех возрастов. Папа и мама послушно встали в конец, а девочек с ними была Вероника, троюродная сестра Лилы. Отправили погулять где-нибудь п о б л и з о с т и только недалеко. Далеко уходить и не хотелось. В центре Петербурга было на что посмотреть. Девушки дошли до Невы, пошли по ветренной набережной. Разговор не клеился. Сестры, х о т ь и были почти ровесницами, Лила моложе на два года, виделись редко, раз лет в пять, наверное, и пока не нашли о чем говорить. Вероника присела на парапет. Вытащила сигареты, протянула Лили, т ы отказалась. В их с Казой и другими девчонками компании считалось, что курить вредно и не женственно. Ну как хочешь, Вероника щелкнула зажигалкой, затянулась и вдруг спросила: А у тебя парень есть? Есть, гордо ответила Лила. Образ Санька тут же ярко возник перед глазами. Жаль, посетовала Вероника. А то у моего Никиты друг без дела пропадает. Отличный парень, но на девчонок ему что-то не везет. Вот думала с тобой его познакомить, если ты свободна. Не, мне никто не нужен. Знаешь, у меня обратно к зимнему дворцу девушки вернулись, уже чувствую себя лучшими подругами. Даже Каза в этот момент отошла для Лилы на второй план.